За всеми этими забегами по лесу прошла еще неделя, и снова приблизилось воскресенье, когда мне пора было идти на торговлю. Синяки на моем теле уже практически прошли. Так, остались желтые пятна. Однако иногда они были довольно болезненными. Ну что вы хотите? Не все так легко дается в нашей жизни. Да, я пил лекарственные отвары, но что тут поделаешь? Если было кровоизлияние в мышцах, то его не так просто лечить, а тем более убрать последствия. Подходил к деревне я уже по привычному маршруту, старательно рассматривая то, что там может находиться. А вдруг тот самый экзорцист пошутил надо мной, и сейчас там старательно готовят дополнительный костер, особенно после того фокуса, который я устроил в лесу, ведь в данном случае тот самый взрыв явно был виден издалека. Я сильно сомневаюсь в том, что этот святой отец вообще уезжал отсюда. Времени прошло слишком мало. Скорее всего, он мог просто отправить какое-то сообщение и не более того. Как факт, в данном случае можно понять, что он должен был увидеть все случившееся. Да, издалека, но все же увидел. Поэтому я не был сильно удивлен, когда увидел возле леса достаточно большую толпу. В основном она состояла из уже знакомых мне лиц, но были также некоторые незнакомые мне разумные. Например, меня немного насторожила группа с дворянином в стороне. Это действительно был дворянин, причем я их заметил сразу. Тот самый дворянин, что был в этой группе, был очень старый, но пытался хорохориться и сидел в седле. Хотя сзади можно было заметить небольшой экипаж, на котором его могли привезти сюда. Достаточно красиво украшенный, надо сразу сказать. Наверное, богатый дядька. А им-то, что здесь могло понадобиться. У такого человека должен быть свой лекарь. И пытаться лечиться у травника ему просто бессмысленно. Также уже на опушке стоял сам отец Дионисий, а рядом с ним уже привычные инквизиторы. Теперь я немножко разбирался в том, как они выглядят. Поэтому понимал, что он ждет. Именно меня, с товаром и новостями. Судя по тому, как он осунулся и какие тени были под глазами, этот самый отец Дианисий очень сильно переживал. и Видимо, поэтому банально не находил себе места от беспокойства. Бывает. Я тоже плохо сплю в последнее время. Немного в стороне стояли крестьяне и было сразу заметно, что они мнутся и переживают. Но, как я уже сказал, больше всего меня насторожила группа с дворянином, так как я видел там не одного дворянина, а минимум десяток человек, среди которых трое могли быть слугами, а остальные — стражниками. И это насторожило меня еще больше. К тому же я видел то, как к этой группе подходил сам отец Дионисий и о чем-то говорил с этим стариком. Произошло это именно тогда, когда группа приблизилась слишком близко к опушке. Именно в этот момент отец Дианисий к ним подошел и о чем-то поговорил, после чего они все же отъехали немного в сторону. Почему? Может быть потому, что этот священник прекрасно знал мой характер и знал о том, что если я увижу такую группу незнакомых мне людей, то могу банально не выйти из леса. Как факт, существует угроза того, что они не получат того, что им нужно. Интересная ситуация получается». Аж душа радуется, наблюдая за всем происходящим. Вот только на самом деле не совсем она и радуется. Есть у меня некоторые своеобразные предположения. К тому же, как я уже сказал, этот благородный дедок слишком уж хорохорился. Судя по блеску его глаз, который я видел даже сидя в кустах, этого старика кто-то достаточно старательно опоил бодрящими отварами. И как результат, он сейчас чувствовал себя действительно бодрым а вот потом ему будет явно не до бодрости. Потому что после таких отваров человеку становится плохо. Даже я, несмотря на свой молодой возраст, после такого отвара буду себя чувствовать очень плохо, если не сказать хуже того. Однако какая-то причина же вынудила его поступить подобным образом. Этот человек был достаточно стар, чтобы не делать таких глупостей. И уже только поэтому можно понять, что он явно чувствует приближение смерти. Для него не то, что каждый день. Каждый час важен. Поэтому так тратить свое время можно только в крайнем случае. И мне не нравилось то, что этот случай произошел именно здесь и именно сейчас. Еще раз внимательно осмотревшись по сторонам, я тяжело вздохнул, так как понял, что мне все равно придется выйти из леса. Выбора-то у меня все равно нет. Мне нужно не только поторговать, но и отдать то, что я уже притащил для священника, а также и рассказать о том, что случилось в лесу. Я был уверен в том, что он прекрасно знает о гостях с неба, но у меня и тут выбора нет. Буду рассказывать восторженным голосом о том, что видел битву добра со злом. Ну а как это все еще понимать? С неба в логово демонов били молнии, били, а так все и выглядело, по-другому не назовешь. Я же, по их мнению, туповатый и не совсем сообразительный травник. Хотя было у меня подозрение того, что отец Дионисий в чем-то меня уже сразу заподозрил. Слишком уж он как-то пристально меня разглядывал в прошлый раз. Уже выходя из леса, я снова заметил взгляд этого священника. Сначала он был буквально радостным, так как я все-таки появился, но потом резко стал кинжальным. И, заметив то, куда именно он в этот момент смотрел, я постарался запахнуть свою рубашку, так как он сейчас смотрел на мою шею, где болтался тот самый перстень, найденный мной в лесу, и крестик. Ну, вряд ли его крестик заинтересовал. Так что можно было понять то, что он наверняка обратил внимание на этот старый перстень. Но какое ему до этого дело? Это мое. Продавать его я не собираюсь. ну нравится он мне. На пальце как влитой сидит. Причем, замечу сразу, не мешает. Я пробовал одевать перстень этого молодого графа на свою руку, тот самый, что отдавать собрался. И так и не понял, как он его вообще носил. Мало того, что там рисунок какой-то гниловатый. Так еще и сам перстень неудобный, жмет, мешает пальцы сгибать. Одев этот перстень на безымянный палец, приходилось ходить все время, старательно его оттопыривая. Как так возможно вообще? А ведь этот дворянин был даже меньше меня по своему внешнему виду и росту. Как он мог вообще ходить с этим перстнем на руке? Не понимаю. Однако моя попытка скрыть то, что у меня было одето на шею, не скрылась от острого взгляда священника, так как я сразу заметил, что он практически незаметно улыбнулся, хотя улыбка у него была слишком усталая. Но меня не это беспокоило. В первую очередь, старательно игнорируя направившегося в мою сторону управляющего баронством де я тут же двинулся в сторону священника, который правильно понял мои телодвижения, и сам подошел ко мне. — Добрый день, отец Дионисий! — вежливо поклонился ему я и устало выставил перед ним два мешка с костями погибших в лесу людей. Вот то, что я нашел в диком лесу. Кажется, это было именно то, что вы так просили. Это свежие останки, сравнительно свежие. С этими костями еще игрались молодые волки. А они играются только с костями той самой добычи, что недавно употребили в пищу. Внимательно посмотрев на меня, этот священник тут же открыл первый мешок и сразу же перекрестился. Стоявший рядом с ним инквизитор в своей хламидии с капюшоном также открыл второй мешок и тоже перекрестился. Как я уже сказал, там были кости, черепа. На многих из них было видно следы довольно мощных зубов. Там же я положил и некоторые испорченные вещи, которые мне вряд ли пригодятся. Пару изодранных кольчуг я тоже туда добавил. Щит этого молодого дворянина, по той простой причине, что на них имелся родовой герб. По сути, ничего подобного использовать в принципе не смогу. Так что в данном случае пусть сами разбираются с такими находками». Зато и мне так будет спокойнее. Думаю, что претензий будет не так уж и много, ведь я сделал то, что им было так нужно. Хотя, стоит сразу отметить еще и тот факт, что я еле-еле смог выйти из леса со всем этим грузом на своей спине. Но теперь-то им все стало понятно, так как все эти мешки что-то весили и занимали отнюдь немало места. Это еще хорошо, что я постарался отдохнуть и заранее набраться сил, а то вообще бы не дополз бы сюда. При всем этом отец Дионисий практически сразу обратил внимание еще и на то, что на моих руках видны желтоватые следы от синяков, не говоря уже про кровоподчеки на лице. Я это понял потому, что он аккуратно поправил рукав на моей руке и прядь волос на лице, рассматривая эти следы. Но он в этот раз промолчал. Однако, когда заметил среди останков тот самый перстень с дворянским гербом, то тут же нахмурился так как ему сразу стало понятно то, чьи это куски костей. Он сам сразу понял, что ситуация в данном случае сложилась весьма специфическая. Ну, он же хотел выяснить, что случилось с этим молодым дворянином. Вот и выяснил. А я ему не мешал в этом вопросе, так как банально не видел для этого никакого смысла. Тем более, что сейчас я собирался поторговать как следует. Но сейчас у меня было дело именно к нему, и даже не одно. «Спасибо, сын мой». Устало выдохнул этот священник, перекрестив эти два мешка, имеющимся у него крестом. — Ты сделал богоугодное дело. Этих несчастных захоронят как положено. Надеюсь, их души упокоятся с миром. И я думаю, что отец этого молодого дворянина будет тебе благодарен за помощь. Единая церковь уже благодарна. Тогда я достал те самые горшки со смолой, всего четыре штуки, каждый из которых весил как целый камень, килограмма по три-четыре. И тут он буквально духом воспрял, ведь смола была просто превосходного качества, прозрачная, как слеза. Я не знаю того, что они там с ней будут делать, освещать, благословлять, смешивать в каких-то неведомых мне пропорциях. Для меня это все не суть важно. Мне было важно и понятно то, что этот священник действительно не ожидал от меня такой скорости принятия решений и эффективности. Он и тут же постарался найти деньги, чтобы заплатить за эту смолу. При этом я даже не пытался ему называть цену. Он сам отвалил мне фактически за каждый горшок по двадцать золотых, что заставило крестьян буквально запаниковать, когда он показательно принялся мне отсчитывать эти деньги. Еще бы, на их глазах такие деньги уходили в сторону. Ну как в сторону, в мой карман. Естественно, что мне предстоит получить новую нервотрепку, когда они все снова начнут скулить о том, чтобы я возвращался в деревню. А знаете зачем? А тут все просто. Когда ты являешься их соседом и односельчанином, то эти люди могут прийти к тебе, поплакаться на жизнь и начать выпрашивать у тебя деньги в долг. А потом, когда придет срок возвращения долгов, банально будут уповать на то, что у меня же денег и так куры не клюют. Так зачем мне нужны несколько серебряных, которые я когда-то по своей доверчивости и глупости просто подарил им? Вот именно. Любая такая помощь этим людям будет восприниматься именно как подарок. Не думаете же вы, что они ночей спать не будут ради того, чтобы все-таки вернуть подобные долги? Нет, конечно же, они никогда на подобное не пойдут. Для этих людей такие вещи не имеют смысла. Вот только я сам, видя всю эту жадность и зависть, которые буквально плескались в их глазах, все больше и больше понимал одну истину. и Я правильно поступил, что не захотел возвращаться в эту деревню. «Святой отец, я хотел бы у вас спросить». Разобравшись со смолой, я медленно достал тот самый горшочек с медом, который принес на продажу. Вы мне случайно не подскажете? Я тут кое-что нашел в диком лесу, и мне хотелось бы узнать, купит ли у меня этот товар кто-нибудь. Надо сказать, что он сначала посмотрел на меня немного удивленно, видимо, просто потому, просто не понял того, что я ему протягиваю. Но когда принюхался к аромату, который пошел из открытого мной горшочка, то даже замер на месте. Я же, аккуратно достал деревянную щепочку, макнул ее в мед, который до сих пор был жидким, и аккуратно достал маленькую порцию этой сладости, после чего при нем же спокойно облизал этот состав. Возможно, кому-то это могло показаться смолой, просто очень свежей. Вполне может быть. Однако я же не идиот, чтобы подобную смолу на язык пробовать. И он это сам прекрасно понимал. Поэтому, немного подумав, Отец Дионисий протянул руку и взял ту же самую щепочку, тоже обмокнув ее в мед и попробовал на язык. Выражение его глаз передать было просто невозможно, ведь подобного уже очень давно не было у людей. Это я хотя бы знал о том, что мне нужно искать. По описанию Петровича, который до самой смерти мечтал попробовать мед хотя бы от диких пчел. Но ему так и не удалось сделать подобное. Зато я получил такую возможность, чем и воспользовался». Что это такое? Видимо, не выдержав возникшего напряжения, вперед выступил один из инквизиторов, тоже принюхавшись к запаху и получив щепочку от отца Дионисия, также попробовал этот состав на язык, и тоже впал в ступор. Это мед. Мед от диких пчел. Решил я все же пояснить им, чем вызвал еще больший приступ шока. Я нашел их в диком лесу и сумел раздобыть немного этого фактически волшебного состава. Думаю, что он вам должен понравиться. Правда, такая добыча — дело рискованное. Пчелы там не такие уж и маленькие. Медведя могут насмерть закусать. Причем не простого, а из дикого леса. Судя по всему, подобное известие было для данных разумных просто полным потрясением, потому что они еще пару раз попробовали мед на вкус. Немного погодя, отец Дионисий все-таки перекрестил этот горшочек и, недолго думая, полез в пояс за деньгами. Достав оттуда достаточно пузатый кошелек, он даже не стал считать то, сколько там было золотых монет, а просто отдал мне весь этот кошелек. А ведь на нем был вышед своеобразный герб Ордена Экзорцистов. Видимо, сразу заметив то, что я хотел пересыпать деньги, священник просто махнул рукой, коротко заявив мне о том, что в этом нет нужды. В крайнем случае, если вдруг мне понадобится его помощь, то по этому кошельку меня опознает любой священник, и мне помогут, обязательно. Этот вопрос даже не обсуждается. Ну что же, меня не в обиде. Я буду даже благодарен за подобную помощь. Взять хотя бы сам факт того, что в сложившейся ситуации, как потом подсчитал, я продал этот горшок за две сотни золотых монет. Возможно, я даже и продешевил, так как товар такого качества здесь вообще не продается. Но я сейчас работал на будущее, и поэтому не видел смысла так мелочиться. При этом я заметил то, как управляющий барона Деграсс буквально заметался за спиной представителей святой братьи. Видимо, его сейчас сильно нервировал сам факт того, что какой-то ценный товар за его спиной уходит в совершенно другом направлении, чем он придумал бы для этого. Но его интересы меня в данном случае никак не беспокоили. Хотя бы по той простой причине, что я в первую очередь хотел заинтересовать людей таким товаром. И, судя по всему, мне это удалось. Только вот барону этот товар был не по зубам, Что бы он там о себе не возомнил? Так как я прекрасно понимаю, что в данной ситуации барон де Грасс просто не сможет его купить. Дорого слишком для него получается. Да и не по статусу. Например, сколько баронов только в нашем королевстве имеется? Много, скажу я вам. А сколько тех же экзорцистов или инквизиторов? Куда меньше. Я уже молчу про то, что, скорее всего, этот горшочек божьего нектара, как пробормотал себе под нос один из инквизиторов, будет отправлен прямо в Центр Веры на стол к Вселенскому Патриарху. Именно он будет решать судьбу такого угощения. Ну что же, я против ничего не имею. Пусть пробу снимет, тем более, что мне за это заплатили, от души. Святой Отец, у меня тут еще кое-что есть. Заметив тот факт, что Отец Деонисий хочет у меня что-то спросить, я решил его опередить и достал из своего короба пару достаточно тяжелых изогнутых железяк, заранее замотанных в обработанные куски шкуры. Это я нашел на том самом месте, про которое я вам рассказывал. Там на днях, а точнее неделю назад, случилось весьма серьезное событие. Как я уже сказал вам, там были противники тех, кто неведомым мне образом оказались в диком лесу. Был бой, и тот самый громадный металлический короб был уничтожен. Меня и самого чуть не убило, накрыв волной раскаленного воздуха. Там я и подобрал эти железяки. «Правда, что это такое, я не знаю, но я принес их к вам на суд. Кстати, некоторые големы там все же остались, бродят по лесу и старательно убивают все, что там только движется. Стреляют чем-то вроде молнии. Я не знаю такого оружия». Конечно, я уже прекрасно знал о том, что это вообще-то были лазеры. Но рассказывать подобное этому священнику просто не считал нужным, так как был уверен в том, что он явно заинтересуется тем, Откуда вообще у меня подобные знания могут взяться? Может быть, потом как-нибудь я ему все и расскажу. На исповеди. Но сейчас, когда поблизости от нас крутилось слишком много любопытных, лучше такого не делать, так как среди них всегда могли найтися те, кто явно захочет подслушать нашу беседу. А я не хотел бы излишне распространяться о подобных вещах. Выслушав меня внимательно, священник аккуратно взял в руки эти металлические штуки. Я их заведомо обернул в куски кожи, которую сам обрабатывал. И на всякий случай на каждом куске я сам выжег священный крест. Просто так. Для меня лично это все ничего не значило. Я эти железки мог и голыми руками брать. А вот для данного святого отца подобный фокус был весьма значимым поступком с моей стороны. Когда он увидел выжженный крест, то буквально расцвел и тут же перекрестил этот сверток. И уже потом вытащил оттуда данный кусок металла после чего попытался его рассмотреть, но понять, от чего он, было практически нереально, ведь было видно, что он достаточно сильно поплавлен, после чего задумчиво стал переговариваться с подошедшими к нему вплотную инквизиторами. Я же пока что занялся другими покупателями, которые тоже хотели получить желаемое. К тому же там был и кузнец, который напрягся, когда увидел металл, так как ему тоже такие находки были весьма интересны. Но я для него ничего подобного не принес. И сейчас он тянул шею, чтобы хотя бы разглядеть то, что там такое. Именно поэтому, заметив его косой взгляд в сторону священников, я тихо покачал головой. Потому что подобное любопытство, как я уже говорил ранее, обычно до добра не доводит. Нечего ему туда пялиться. Может быть проблема. Пусть лучшие святоши скажут, что это простой металл, который просто необходимо осветить. И тогда все будет куда проще». Особенно в том случае, если в деревне построят церковь и сделают полноценный приход. Тогда можно будет просто этот металл давать священнику, чтобы тот за серебрушку осветил его. И все. Хотя надо сказать, что металл был весьма интересный Я пытался его своим охотничьим ножом поцарапать. Не получилось. Может быть, это и был тот самый легендарный титан. Но вроде бы титан должен быть легким. А этот материал был достаточно тяжелым. Так что пусть сначала разберутся с ним, а там посмотрим. Тем более, что я знаю то самое место, где находится целое озеро подобного металла. Думаю, что-то там можно будет найти, много чего интересного. Главное постараться, а там видно будет. Пока распродавал все, что у меня было, и выдав новые заказы тому же кузнецу, отдав обычный налог управляющему баронством, я все время ощущал на себе странные изучающие взгляды со стороны той самой группы разумных, которые окружали старого дворянина. Надо сказать, что рядом с этим старичком крутился его слуга, тоже такой же старый человек. Однако было заметно, что он словно отец опекает этого благородного. И когда он уже в который раз пытался поправить на нем одежду, старичок что-то ему буркнул. Но слуга молча закончил свое дело, после чего вежливо поклонился. Но скажу сразу, несмотря на то, что благородный продолжал что-то ворчать, Этот старичок всем своим видом выражал радость от того, что он все-таки сделал, что намеревался. И это все меня поразило, так как я просто не ожидал подобного. Этот простой людин позволяет себе так вести себя по отношению к дворянину? Да у нас бы его уже на конюшнях кнутами до смерти запороли бы. Но тут было что-то другое. Скорее всего, эти отношения были из разряда дружеских, а не служебных. Возможно, эти двое всю жизнь были рядом поэтому им и позволялось так относиться друг к другу. Возможно, и такое. Честно говоря, на подобное было даже приятно посмотреть. Но меня сейчас сильно напрягало само их присутствие, поэтому я хотел бы как можно быстрее закончить все эти наши беседы. Но, видимо, этому было не суждено сбыться, потому что, решив забрать этот металл, святой отец Дионисий, уже взяв у инквизитора, снова передал мне кошелек с деньгами. «Скажи мне, сын мой». Задумчиво начал святой отец, внимательно посмотрев на тех, кто столпился за его спиной. «Вот ты носишь на шее этот странный перстень. Носишь его рядом с крестом, которым тебя крестили. Наверное, он для тебя что-то значит. Подскажи мне, почему ты его так бережешь?» «Не знаю. Привык я к нему». Сначала пожал я плечами, но, заметив взгляд священника, решил, что он хочет у меня забрать этот перстень. И уже ни на что не надеясь, просто буркнул. «В наследство он мне достался. От матери. Вам это так интересно? Хорошо. Я его сниму и спрячу, как прятал до этого времени. У меня выбора не было. Постоянно кто-нибудь пытался меня ограбить в этой деревне. Теперь и вы туда же». Тихо усмехнувшись, священник медленно покачал головой, и, видимо, заметив то, как уже довольно нервно стал вести себя пожилой дворянин, устало вздохнул и аккуратно показал пальцем себе за спину в сторону этой группы разумных. «Ты знаешь, кто это?» — негромко спросил он у меня, тут же заставив еще больше насторожиться и внимательно посмотреть в ту сторону. «Это граф де Арн, очень богатый благородный. Только вот есть у него одна проблема. Почти двадцать лет назад он, по какой-то глупости, поссорился со своим сыном, и тот отправился куда-то путешествовать. Его видели в самых разных частях королевства, не говоря уже про другие страны. Но с ним вроде бы все было нормально». Но лет двенадцать-тринадцать назад он просто пропал. Пропал и слуга, который с ним был. Может, это произошло и пятнадцать лет назад. Сейчас это сложно определить. Но есть один нюанс. То самое кольцо, которое ты носишь на шее, скорее всего, принадлежало именно сыну этого дворянина. А ты говоришь, что оно досталось тебе от матери в наследство? Я тут поспрашивал. Твоего отца никто в глаза не видел в этой деревне. А твоя мать сюда приехала вместе с тобой и на крестьянку она была не сильно похожа. И вот тут мне стало просто плохо. Ну что, договорился? Лучше бы я молчал. Ведь, по сути, заявив о том, что это кольцо досталось мне в наследство, я фактически сам признался в том, что сейчас фактически претендую на какое-то отношение к семье этого дворянина. А мне зачем такие глупости нужны? Нет уж, лучше обойтись без подобных новостей. Вот только, судя по всему, Сам этот священник отцепляться от меня не собирался. Он предложил мне встретиться с этим дворянином и поговорить с ним. «Я что, на сумасшедшего похож?» «Да меня сейчас просто обвинят в воровстве, просто сказав, что я обворовал пропавшего дворянина, а может, даже и убил, после чего запорят кнутами насмерть». «Мне что, делать больше нечего, святой отец?» Хмуро посмотрел я на священника из лобья, заметив тот факт, что этот разумный снова хочет мне что-то сказать прекратите сейчас меня подталкивать к такому делу вы думаете что я не знаю того что сейчас будет да он просто прикажет меня запороть насмерть только потому что я посмел дотронуться до этого перстня мне это ни к чему мне моя шкура дороже хотите забрать у меня его да забирайте чем вы от остальных отличаетесь да ничем все хотят меня ограбить резко сорвав с шею эту веревочку я сунул перстень в руку священнику который еще не успел ничего сказать в ответ после чего подхватил свой короб и бросился в лес. Растерянное выражение лица отца Дионисия сейчас свидетельствовало о многом. Я поломал ему всю игру. К тому же сам дворянин, который сидел на коне, тут же всполошился. Его слуги попытались было сунуться за мной в лес. Но послышался резкий окрик священника, и они остановились, не став меня преследовать. Я же в данном случае мог только тяжело вздохнуть. Это же надо было такую глупость сделать. Сам едва не попался. «И чего я все время таскал с собой этот перстень? Понравился? Ну да. А как бы мне понравилось, когда с меня шкуру бы заживо сняли за подобную глупость? Думаю, что тоже было бы очень приятно. А тут еще и мать мою приплели. Что ему мать-то моя, покойница, сделала? Зачем вообще ее впутывать в это дело? Надо было мне еще тогда задуматься, когда в прошлый раз этот цветоша разглядывал этот перстень на моей шее. Так нет же». За всей этой беготнёй банально не обратил внимания на происходящее. И вот тебе подарок. И кто же додумался этого дворянина сюда вызвать? Скорее всего, сам этот священник. Ну и чего он этим добивался? Сейчас он добился именно того, что я просто не захочу с ним никакого дела иметь. А что дальше? Ведь тогда они останутся без поставок смолы и мёда. И ещё чего-нибудь. Зачем он это сделал? Наверное, я никогда не пойму того, что движет этими разумными». «А вы, случайно, не хотите на его богатство ручки свои шаловливые наложить?» Задумчиво вздохнул я, подумав о том, что слишком уж рьяно этот священник, рассказывал мне о том, что у этого дворянина, ну, очень много денег. Может быть, в этом и был весь смысл? В деньгах? Слышал я о подобных шалостях со стороны святых отцов. Просто им нужен кто-то, кого можно использовать в такой ситуации. И тогда после смерти старика, явно достаточно скорый, такой горе-наследник просто переписывает все имущество в пользу какого-нибудь монастыря. И все. Практически все довольны. Ну, насчет всех я не знаю. Однако я знаю главное. Такие наследники чаще всего свою жизнь в том же монастыре и заканчивают. А мне это зачем? Жаль, конечно. Перстень действительно сидел на моем пальце как влитой Я даже носил его на руке достаточно долго. Например, когда я едва не поджарился в этом самом корабле «Дестроера», он тоже был на моей руке. Так что у меня даже руки слегка загорели, а на пальце был след от перстня. Может быть, это и привлекло внимание священника. Тогда ситуация очень плохо для меня складывается. Теперь придется как следует подумать над своими будущими действиями. Мне только такой новости не хватало. Это ведь действительно может закончиться очень плохо. Лучше я посижу пару недель в лесу. Но выйду к тому торговцу, в другой деревне. А сюда приходить не буду. Пусть думают, что хотят. Вообще-то вся эта ситуация складывается не очень приятно для меня. Только-только начал налаживать отношения с этими святошами, и вот, пожалуйста. Да что же мне так не везет-то в этой жизни? Тем более, что сам этот священник моей матери не просто так пытался подкопаться. Скорее всего, он рассчитывал, что я сам заявлю, будто бы являюсь наследником того дворянина и попытаюсь влезть в благородное семейство. Как бы не так... В крайнем случае я могу сказать, что этот перстень нашел в лесу, а там пусть что хотят, то и делают. Я никому и ничего не должен в этой жизни. Все, что мог, я уже сделал. А если эти умники хотят попытаться меня в чем-то обвинить, то им придется изрядно постараться. Я не собирался поддаваться на подобный шантаж. Конечно, мне придется заменить эту беревочку, на которой висел крестик. Да я в тот момент о нем и не думал. Я едва его вместе с перстнем священнику не отдал но я думаю, что в этом случае они могли бы расценить этот поступок по-другому. Лучше уж так не рисковать. А веревочку я заменю кожаным ремешком. Действительно, сделаю что-нибудь вроде плетеного ремешка. Ну а что, мягких шкурок у меня вполне хватает. Накручу из них косичку и на нее одену крестик. С этим же священником постараюсь больше не общаться. А будет опять этот дворянин крутиться поблизости, то уйду куда подальше. — Мне такие игры совершенно ни к чему. Сейчас они такое придумали, а потом что? Будто я не знаю главного нюанса. У этого разумного наверняка имеются какие-нибудь родственники, которые так по жизни не слишком удовлетворенные своим местом в дворянском сообществе. А тут вдруг я высунусь. И что тогда? А тогда жди гостей, которые тебя постараются на тот свет отправить. И слушать-то меня никто не будет. Для них, для всех я всего лишь кость в горле». В крайнем случае меня могут признать каким-нибудь незаконно рожденным, бастардом. Но и тут результат будет очень плачевный. Да, я понимаю, что на гербе изображен орел — гордая птица. Но именно из-за своей гордости эти люди могут постараться отправить меня на тот свет. И поверьте мне, задумываться об этом никто из них не будет. Ведь в данной ситуации для них важно сохранить чистоту крови и рода. А такой, как я, для них всего лишь мусор — от которого нужно срочно избавиться. Так что у меня есть две недели, чтобы как следует подумать над своим поведением. Уходил я в лес уже по привычке, старательно путая следы и обновляя ловушки. Я не знаю того, что сейчас будет делать этот дворянин. Я понимаю прекрасно, что у них есть практически все права на то, чтобы меня наказать каким-нибудь образом. Ну и что, что я отдал перстень? Я практически признался в том, что украл этот перстень. А иначе откуда он у меня мог взяться? С неба, что ли, свалился? Нет, конечно же. Уже только из-за этого мне стоит сильно задуматься о последствиях. Они могут объявить на меня охоту. И ведь не поспоришь с этим. Сам виноват. Посчитал себя защищенным в лесу. Прекрасно. Только вот, как оказалось, сам по себе дикий лес не дарит особую защиту. Теперь мне придется быть осторожнее вдвойне. Так как эти разумные, раз они богатые могут привести сюда пару десятков егерей и отправить на поиск и не скажешь же им ничего против как я уже сказал в этой ситуации меня и слушать то никто не будет так что придется мне более тщательно проверять все вокруг и опять переселиться на деревья нет я и сам помню что и так живу на дереве но передвигаться по дикому лесу мне придется сейчас именно по верхнему ярусу в виде веток чтобы меньше сложностей возникало так как я подозреваю что наверняка найдутся те, кто захочет весьма неприятно меня удивить, и мне лучше позаботиться о том, чтобы таких вот сюрпризов было как можно меньше».